21. Покончив с ужином, Олег и Даша ещё долго сидели в том баре, разговаривали о всяком разном: о книгах, о временах и нравах, об интересных современных взглядах и обычаях в различных странах. Тут в основном говорил Олег, он, оказывается, много где успел побывать и многое видел, а Даша с упрёнием слушала его рассказы. А после они снова гуляли по набережной, но на этот раз Прогулка получилась совсем короткой. На улице значительно похолодало, и Даша быстро замёрзла. В отели они вернулись уже в 12:00 ночи по местному времени. Переступив порог номера, мужчина галантно помог девушке снять пальто, убрал его в гардероб и только после этого начал раздеваться сам. Даша замерла напротив, ожидая, когда он закончит с этим и обратит на неё своё внимание. Она не знала, что ей делать дальше: уйти в свою спальню или остаться здесь с ним. Не знала, что говорить, как себя вести. И словно маленький ребёнок стояла в ожидании его указаний. Убрав своё пальто туда же, куда и Дашина, мужчина повернулся и не спеша приблизился к ней. Сегодня я провёл самый чудесный вечер за последние несколько лет. Признался он, глядя на девушку с мягкой улыбкой. Спасибо тебе за это. Это тебе спасибо. От его слов губы Даши дрогнули в ответной улыбке, а по телу разлилось приятное тепло. За всё. Не стоит благодарить меня, Даша. Снисходительно произнёс мужчина. Всё, что я делаю, продиктовано исключительно эгоистичными соображениями. Даша смутилась, её лицо словно обдало жаром, а в груди появилось странное тянущее чувство. Она прекрасно понимала, о каких именно соображениях идёт речь. С самого начала он не пытался скрывать, чего конкретно от неё хочет. И Даша не должна была забывать об этом ни на секунду. Иди сюда. Вдруг, произнёс он с едва уловимой изменившейся интонацией в голосе, взял её за руку и мягко притянул к себе. Не бойся, не трону, просто обниму. Добавил, очевидно, почувствовав, как напряглося тело, и заключил девушку в бережное объятие. Угу, кивнула она, усилием воли заставляя себя поднять от чего-то сильно потяжелевшей руки, осторожно укладывая их на крепкую спину мужчины. Она ведь тоже хотела обнять его ещё утром. Но сделать это сейчас, казалось, для Даши не так уж и просто. Зато Олег, похоже, ценил. Шумно выдохнул у её волос и прижал к себе ещё крепче, заставляя девушку задрожать всем телом от захлестнувших её незнакомых, волнующих ощущений. Она была абсолютно уверена, что мужчина сдержит своё обещание, не тронет, но несмотря на это каждая клеточка её тела звенела от напряжения. Стало труднее дышать, а в груди расцветало странное чувство приятного трепета. Напоминающее самый настоящий восторг. Это ни на что не похожий трепет стал приятным открытием для девушки. Ей нравилось его испытывать, и меньше всего на свете хотелось, чтобы эти объятия прекращались. Однако Олег, похоже, расценил её дрожь совершенно иначе, потому что уже спустя мгновение выпустил девушку из рук, и Даше показалось, что в его взгляде примелькнула тень разочарования. Иди спать, Даша. Произнёс он, устало потеряв переносицу. А ты? Растерянно спросила она, чувствуя, как трепетный восторг в груди неумолимо вытесняется холодной, неуютной пустотой. Ещё немного поработаю и тоже лягу. Завтра нам рано вставать, поедем на выставку. На выставку? Удивлённо переспросила Даша. Отрысливая выставку по упаковке. Скупо пояснил мужчина. Тебе вряд ли будет интересно, но одну в номере на весь день я тебя не оставлю. Даша очень хотела спросить почему, но строгое лицо и прохладный тон Олега произвели на неё настолько сильное впечатление, что девушка в одну секунду орабела перед ним и больше задавать вопросы не решилась. Хорошо, вместо этого тихо произнесла она, потупив взгляд: "Спокойной ночи, Олег". "Спокойной ночи, Даша". Равнодушно отозвался мужчина неспешным шагом отправившись к глот номера и потеряв к ней всякий интерес.